Прохоров так не думал. Он переложил пистолет в правую руку и направил прямо в затылок лежащему на полу Славгородскому, связанному обрывком электрического удлинителя и сжавшемуся в позе зародыша. — Так ты, голубчик-убийца! — прошипел он сквозь зубы. — Удивил меня, честно слово. Интересно было бы узнать, кто тебя от вышки отмазал. — Да, видно, не судьба. И хоть ты не заслужил, я помогу тебе. Пусть твоя душа скажет мне спасибо, что освобождай ее из мерзкого тела психически больного старика. Глухого звука выстрела из сорока пяти миллиметрового браунинга никто не услышал. Серое вещество, брызнувшее во все стороны, медленно стекало по грязным стенкам ботсманской подсобки, не оставляя на них мокрый варянистый след. Прохоров смачно выругался, отряхнул с одежды куски профессорских мозгов и, хлопнув дверью, быстро пошел по коридору к ведущей на палубу металлической двери. Когда он поднялся на капитанский мостик, на горизонте уже показался силуэт роскошной океанской яхты, словно белая лебедь, выплывшей из океанской пучины. Захваченный тремя бандитами «Пеликан» со скоростью 15 узлов шел ей навстречу. Спустя 30 минут судно пришвартовались друг к другу, перекинули через борта трап, и восемь вооруженных боевиков тотчас оказались на палубе военного научно-исследовательского корабля. Но кроме установки взрывчатки в трюме и спешного демонтажа дорогостоящего оборудования, Работы у них не нашлось. Через четверть часа боевики вернулись на яхту вместе с тремя людьми из команды «Пеликана». Отдали концы, убрали трап и отчалили от мины замедленного действия, в которую сейчас превратилось соседнее судно. Яхта носила гордое и экстравагантное имя «Орион», и двигатель был под стать ему. За считанные минуты набрав максимальные обороты, он стремительно увеличивал расстояние от болтающегося на рейде военного корабля, доживавшего вместе с запертыми в кают-компании и каюте номер пять пассажирами и членами экипажа свои последние минуты. Прохоров стоял у кормовых лееров Ориона, нервно курил, встряхивая в воду пепел, и ежесекундно поглядывал на отдаляющийся пеликан. Там оставалось не только некогда любимая им Наташа, но и все его тридцать с лишним лет, прожитые на грешной земле. Старый Вадим Витальевич Прохоров остался где-то далеко, куда уже сожжены все мосты. Новый, с неясной судьбой и тягостными душевными терзаниями, Стоял сейчас, оперевшись на борт дорогой белоснежной яхты, стремительно летящей по голубой поверхности океана, и не знал, радоваться ему или плакать. Из такого состояния полузабытия Прохорова вырвал лишь последовавший через несколько минут взрыв, адским пламенем взметнувшийся около самой линии горизонта, а потом, когда звуковая волна преодолела отделяющую яхту от перекана на две с половиной мили, вероломно ворвавшийся барабанный барабанной перепонке грохот. Вадиму даже показалось, что он отчетливо услышал, донесшийся до него сквозь рев десятков пластиковых мин, последний предсмертный крик Наташи. У Прохорова помутилось в глазах, Какой-то неосознанный порыв дернул его вперед туда, где падал обратно в океан многотонна масса воды. Но Вадим Витальевич пошатнулся, выронил из правой руки сигарету, другой крепко схватился за левую сторону груди, взвывшую от внезапной боли. На какое-то время застыл, все еще продолжая глядеть на место гибели пеликана. а потом медленно и мешковато опустился на до блеска вымытую палубу новой океанской яхты. Тридцати семилетний ученый Прохоров умер от обширного инфаркта всего на несколько секунд позже погибший при взрыве пеликана Наташи. Бермудский же треугольник в этот роковой день пополнил свой черный список еще двадцатью пятью человеческими жизнями, И одним кораблем. Как знать, может, и все прочие смерти не имели никакого отношения к сверхъестественным силам, находящимся за чертой здравого смысла и установившегося за века привычного порядка вещей. По крайней мере, пролежащий на дне океана бомбардировщик французских ВВС — это, можно сказать, с полной уверенностью. Часть четырнадцатая. Я чувствовал себя словно персидский шах. Окончательно выкинул из головы всякие мысли насчет побега из структуры, с самого начала показавшейся мне исчадья мада. Теперь я поменял свое мнение. Закончились всевозможные проверки и испытательные сроки, и Персиков, вызвав меня в очередной раз в свой бункер, сообщил... что отныне я наделен полномочиями самому разрабатывать систему защиты и внутренний режим базы, а не только исполнять написанные кем-то до меня постулаты. В течение очередного месячного отпуска я должен разработать и представить ему на утверждение полный план модернизации всей системы безопасности базы, а также список необходимого дополнительного оборудования, и необходимых работ, для выполнения которых незамедлительно предоставят людей. А еще Владимир Адольфович сообщил об очередном повышении мне денежного вознаграждения до 60 тысяч долларов в месяц и моем грядущем вхождении в совет структуры по обороне и разработке стратегически военных операций. Но в конце разговора Персиков выдал самую главную новость. На мое имя куплен шикарный особняк в Юрмале. На следующий день я уже летел самолетом в таллин а набросанный мной буквально за одну ночь план модернизации структуры охраны базы уже лежал на столе Персикова. И с некоторыми совершенно не имеющими отношения к безопасности деталями, о которых большой босс даже не догадается. Я просто решил немного поразвлечься, еще не зная, что такая мелочь, как дополнительно установленная в одном из помещений скрыта камера, явится виновницей сокрушительного удара по глобальным планам структуры. Когда я вносил ее в схему модернизации, то моим единственным желанием было хоть... как-то добавить себе развлечений, которые в замкнутом пространстве базы отнюдь не радовали большим разнообразием. Согласно плану, который Персиков, я это знал, подпишет не глядя скрыта камера с выводом прямо настоящий в комнате начальника охраны видеомагнитофон и телевизор, неслыханно наглость с моей стороны, монтировалась в вентиляционном отверстии одного из кабинетов бункера, где, по моему предположению, время от времени Владимир Адольфович встречался со своими стукачами, о существовании которых доподлинно знал только я, он, да сами соглядатые, регулярно доносящие боссу о мелких нарушениях дисциплины, особенно имевших место неосторожных высказываний боевиков ну, и сотрудников лаборатории психотропных разработок. Самым главным для меня было другое. Кто-то из стукачей работает против меня. Но я всегда был азартным человеком. А в этой ситуации просто горел желанием поскорее припереть мудака к стенке. Помочь в получении неоспоримого компромата против стукача могла только камера. Я нисколько не сомневаюсь, что к моменту моего возвращения она уже будет установлена, Внес ее в список потребованных от меня модернизаций и сразу же забыл о ней. Сейчас меня гораздо больше волновало очередное рандеву с любимой женщиной на берегу Рижского залива, в прохладе вековых сосен и под ярким солнцем пляжа. Лето в этом году выдалось шикарное, курортный сезон в самом разгаре. К тому же теперь у меня был свой собственный дом. трех минутах ходьбы от побережья, плюс полный комфорт во всем. А что еще нужно человеку для полноценного отпуска в тридцать суток? Свобода! И я считал минуты до посадки самолета в Таллинском аэропорту, где меня уже ждала Рамона. Накануне вечером позвонил ей с базы, сказав, что собиралась чемодан, садилась на мою «восьмерку», постоянно обитающую в ее гараже, ехала встречать долгожданного гостя. И чтобы ни о чем не спрашивала, во время моего последнего отпуска я купил ей портативный компьютер, книжку, ноутбук. Так что детективы она теперь может сочинять не только дома. Если честно, то мне действительно нравилось ее профессиональное увлечение литературой. Что-что, а писать она умела, манера арамоны необременены совковым воспитанием очень походила на американца картера брауна который я сам считал самым занимательным автором триллеров и молил бога чтобы когда нибудь рамона смогла достичь хоть половин успеха этого всемирного признанного монстра печатной машинки